Я еле передвигал ноги, и казалось, они налиты свинцом. Так вроде бы принято говорить. Стиффи сравнила предстоящую мне операцию с визитом к дантисту, но, приближаясь к упомянутой двери, я чувствовал себя как в школьные времена, когда шел к директору получать взбучку. Вы, конечно, помните, как я однажды вечером спустился тайком в кабинет преподобного Обри Апджона за печеньем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 Вот я постучал в дверь, и голос, который трудно было принять за голос человека, пригласил меня войти. Единственная разница заключалась в том, что преподобный обри сидел в кабинете один, а сэр Воткин Бассет был окружен компанией друзей. Когда я поднес руку к дверной панели, мне послышался гул голосов. Обойдя, я убедился, что слух не обманул меня. За столом сидел папаша Бассет,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 Я видел, что в душе Сара Водкина басата борются непреодолимая неприязнь к вустерам, которые грозят заполнить его святая и святых, и чувство долга по отношению к гостю. Наконец, последнее взяло верх. «Ну что же, ну то есть, если вы действительно, да, конечно, садитесь, пожалуйста». Я сел и почувствовал себя гораздо увереннее. «В суде вы обязаны стоять». Старый хрыч метнул в мою сторону взгляд «Не краду ли я там ковер?» и снова обратился к полицейскому. «Ну что же, Оутс, думаю, мы все обговорили». «Ну, значит, хорошо, сэр Воткин. «Вы уяснили, что я прошу вас сделать?» а, «Ну, то, то есть, значит, да, сэр». «Что касается другого дела, я вникну в него со всем вниманием, помня о высказанных вами подозрениях». Будет проведено самое тщательное расследование. Ревностный служак удалился громко топы. Старигашка Бассет принялся перекладывать бумаги на столе. Потом скосил на меня глаза. «Мистер Вустер, это был полицейский Оутс». «А, да». «Вы его знаете?» «Да, я его видел». «Когда?» «Сегодня, днем». «А позже?» «Нет».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 «Вас очень не хватало». «А, в самом деле, я... Ха -ха, я очень огорчен, у меня просто немного разболелась голова, и я пошел к себе отдохнуть». Mm -hmm, понятно. И все время оставались у себя?» «Да». «Вы случайно не вышли прогуляться и подышать свежим воздухом? Очень помогает при головной боли». «Нет, я все время лежал». «Понимаю, однако странно». «Моя дочь Мадлен говорит, что дважды заходила к вам после ужина, но комната была пуста». «В самом деле она не застала меня?» «Нет. Наверное, я был в другом месте». «Та же самая мысль пришла в голову и мне». «А, я вспомнил, я действительно выходил два раза». «Ясно».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 Так и хочется спросить, «Квис и ипсос кустодис?» «Что вы на это скажете?» «Я прошу прощения?» «Это так древние римляне шутили», — объяснил я. «Квис кто? Кустодиет охранит? Ипсос кустодис?» «Самих стражников. Довольно смешно, я считаю». Продолжал я, разжевывая шутку, чтобы его скудный умишка мог наконец уразуметь смысл. «Ну, человек охраняет людей, чтобы у них никто ничего не украл, а кто-то приходит и грабит самого охраняющего». «Ах, теперь я понял. Ну что же могу допустить, что человек с определенным складом ума способен усмотреть в произошедшем нечто забавное? Но уверяю вас, мистер Вустер...»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 «Скажите, а какое наказание его, по-вашему, ждет?» «Я ценю вашу любознательность, мистер Вустер, но в данный момент я не готов поделиться с вами моими соображениями. Могу только сказать, повторив слова покойного лорда Асквита, «Поживем, увидим». «Возможно, вы очень скоро сможете удовлетворить свое любопытство». «Мне не хотелось бередить старые раны, я всегда был склонен считать»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 Расстроился я ужасно. Бедняга Пинкер его вот-вот заключат в тюмницу, а ведь я его друг. Меня кровно волнует его судьба, его карьера, как же тут не волноваться! Ничто так не мешает продвижению священника вверх на избранном им поприще, как отбывание сроков каталашки. Бассет положил ручку. Нос, мистер Вустер, вы, кажется, хотели поведать мне, что привело вас сюда.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 Если отношения между двумя собеседниками натянуты, не может один просто брякнуть другому, что хочет жениться на его племяннице. Конечно, если он обладает чувством такта, а вустеры своим тактом всегда славились. «А, да, конечно. Спасибо, что напомнили». «Не за что. Мне просто захотелось заглянуть к вам и поболтать». «Понятно».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 Да, именно о ней. Не знаю, заметили ли вы одну удивительную особенность. Она буквально окружает нас. От нее никуда не скрыться, от любви, то есть. Куда ни повернись, она тут, как тут, переполняет все живое. Это совершенно поразительно. Вот возьмите, к примеру, тритонов. Мистер Востер, вам кажется нехорошо? Нет, благодарю вас, я отлично себя чувствую. О чем там я? Ах, да, да, о тритонах. Вы не поверите, но Гасси Финкнотл рассказывал мне, что в сезон спаривания они влюбляются как безумные. Выстраиваются в ряд и буквально часами машут хвостом перед своими избранницами. Так же и морские звезды. Подводные черви от них не отстают. Мистер Востер, послушайте. И даже, как утверждает Гасси, ленточные водоросли. Вы удивлены? А я тоже удивился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 Как бы там ни было, я хочу сказать, что Луна сейчас почти полная. И уж если она оказывает такое влияние на ленточные водоросли, можно ли обвинять человека, например, меня? Что он тоже не устоял? Я боюсь, что... Неужели у кого-то повернется язык? Решительно наступал я и для убедительности добавил. Ответьте по совести. Но в его глазах не зажегся ответный блеск понимания.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 Не скажу, чтобы я обрел прежнюю галантную развязность в обхождении и сумел в случае необходимости с должным высокомерием сбить щелчком пылинку с драгоценного кружева барбанской манжеты, однако чувствовал себя вполне спокойно и уверенно. Мое волнение улеглось, потому что я знал. Через минуту-другую я подложу под старого хрыча динамитную шашку, и он усвоит урок, что жизнь состоит не из одних только сплошных удовольствий. Если мировой судья содрал с вас пять фунтов наказания за безобидную мальчишескую шалость, хотя по справедливости было бы вполне довольно погрозить вам пальцем и укоризненно покачать головой, приятно думать, что сейчас он начнет извиваться как угорь на горячей сковородке. Я веду речь о себе и о Стиффи. О Стиффи? Да, о Стефани. О Стефани. Вы имеете в виду мою племянницу?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 «Ну, в общем, да. Но я даже не знал, что вы знакомы. О, знакомы мы давно. Сколько раз мы, если можно так выразиться, прогуливались под сенью струй. Еще бы мне не знать Стиффи, но как же, если бы я не был с ней знаком, разве я хотел бы на ней жениться, но ну, посудите сами». Он, видимо, согласился, что это резонно. Умолк, сидел, не шевелясь и тихо постановал. Я снова вспомнил о правилах хорошего тона. «Вы не потеряете племянницу, сэр Воткин. напротив, у вас появится племянник!» «Да на мне черт, этот племянник!» Чего и следовало ожидать. Он встал и, беспрестанно повторяя «О, Боже мой, Боже мой!», подошел к камину и неверной рукой нажал кнопку звонка. Потом вернулся к столу, сел и сжал голову руками, появился дворецкий. «Баттерфилд!» — обратился к нему сэр Воткин. «Найдите мне мисс Стефани и скажите, что я хочу поговорить с ней». Наступила сценическая пауза, но не такая длинная, как можно было ожидать. Стиффи появилась минуту спустя и не больше. Думаю, она пряталась где-то поблизости, с нетерпением ожидая приглашения. Порхнула к нам веселая и счастливая. «Вы хотели видеть меня, дядя Воткин?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 «Невозможно, ты что, не хочешь за него замуж?» «Нет». «Но он сказал, что хочешь». «Наверное, он говорил о ком-то другом». «Нет, Берти, это невозможно. Понимаете, я люблю другого». Старик Бассет так и дернулся. «Другого? Кого же?» «Самого необыкновенного человека в мире. У него, надо полагать, есть имя. Его зовут Гарольд Пинкер». «Гарольд Пинкер. Пинкер. Я знаю только одного Пинкера, и это...» «Священник. Правильно, это он. Ты любишь священника?» «Ах!» — воскликнула Стиффи и закатила глаза с восторженным видом, напомнив мне тетю Далию, когда та произносила похвальное слово «шантажу». «Мы уже несколько недель как тайно обручены».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 Надо его сначала хорошенько подготовить. Несомненно, он разделял предубеждение всех родителей и ближайших родственников, что священник — незавидная партия. «Дядя Воткин, милый, в вашем распоряжении имеется приход. Мы с Гаррильдом надеемся, что вы отдадите этот приход ему, и тогда мы сможем сразу пожениться. Вы же понимаете, ему будут не только больше платить, он начнет делать карьеру и сможет многого достичь.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 Пояснила она, как будто заподозрила, что я могу отнести ее слова к старому хрычу Бассету. «Разве он не сказал, что успех обеспечен?» «Сказал. Разве он не оказался прав? Оказался. Берти, а Дживса можно поцеловать?» «Разумеется, нет. Ну тогда я поцелую вас». «Нет-нет, благодарю. Мне от вас нужно только одно, мисс Бинг. Блокнот». «Но я непременно должна кого-нибудь поцеловать».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 Он поднял ее на месте преступления, когда измерял отпечатки шагов и высматривал, нет ли сигаретного пепла, и бог знает, что он там еще искал. Вы помните, Гарольд принес мои перчатки, но оказалась только одна. Другую он, наверное, обронил, когда тянулся за каской. Ну вот, в очередной раз Гарольд Пинкер продемонстрировал миру, какой он растяпа. Тупая боль буквально раздавила меня». Казалось, чья-то сильная рука огрела меня по темени дубины. Какие дьявольские хитроумные способы постоянно изобретает этот болван людям на погибель? Да уж, еще бы ему да не обронить. Что значит еще бы ему да не обронить? Но ведь обронил же, правда? Одно дело сказать «обронил» и совсем другое «еще бы ему да не обронить». И к тому же таким гнусным, издевательским, высокомерным тоном, как будто вы сами знаменитый иллюзионист. Не понимаю, Берти, почему вы всегда критикуете бедного Гарльда. Мне казалось, вы его друг. Да я люблю его как брата, но это не мешает мне считать, что из всех тупоголовых низкладёв, которые когда-либо читали проповеди об Амореях и Назареях, он самый безнадежный олух. Он далеко не так безнадежен и туп, как вы. По самым доброжелательным оценкам, он в 27 раз тупее и безнадежнее меня. Его тупость начинается там, где моя кончается. Может быть, вы сочтете, что это сильно сказано, но он еще тупее и безнадежнее, чем Гасси. Она с видимым усилием подавила вспыхнувший гнев. «Ладно, оставим это. Важно другое». «Юстасоутс идет по моему следу, и я должна, не теряя времени, найти для его каски более надежное хранилище, чем мой комод. Я и оглянуться не успею, как полиция нагрянет обыскивать мою комнату. Как вы думаете, где ее лучше всего спрятать?» Я со скукой отмахнулся от ее глупости. «А, к черту, сами шевелите извилинами! Вернемся к главному вопросу, где блокнот?»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 Она убежала, стуча каблучками, а я бессильно повис на перилах, пытаясь очухаться от этого кошмарного удара. Мир продолжал плыть и кружиться, и немного погодя я сообразил, что ко мне обращается плавающий в воздухе дворецкий. — Я прошу прощения, сэр, мисс Мадлен просила меня передать вам, что будет очень рада, если вы сможете уделить ей несколько минут.